Малыш не мог уснуть до поздней ночи, вертелся с боку на бок в полной темноте, потом улёгся на спину и затих. Он знал, как Винсент отнесётся к Фрэнсис, но почему-то надеялся, что он об этом не станет говорить. Что толку твердить человеку о том, что он сам знает? Но Винсент это сказал. Каких-нибудь полчаса назад он всё это сказал тут, в этой самой комнате. "Ну пошевели ты мозгами", сказал он. Джеки стоит двух таких, как Фрэнсис. Та ей в подмётки не годится. Она красивее. Она добрее, она остроумнее. Она тебя поймёт в 10 раз лучше, чем Фрэнсис. Фрэнсис тебе ничего не даст. А уж если кто-нибудь и нуждается в понимании и сочувствии, так это ты, брат. Брат. Этот брат разозлил малыша больше всего. Он не знает, думал малыш, лёжа в темноте. Он не знает, что Фрэнсис сделает со мной. Что она всегда со мной творила? Я чужим людям про неё рассказывал в поезде по дороге домой. Я рассказал о ней незнакомому солдату. И я это делаю всегда. И чем безнадёжнее становится моя любовь, тем чаще я вытаскиваю на свет своё бессловесное сердце, как дурацкий рентгеновский снимок, и всему свету показываю свои шрамы. Вот смотри, вот это, когда мне было 17. Я дал Джо Форт Уджо Маккее и увёз её на озеро Вомо на целый день. А вот здесь, вот тут, когда она сказала то, что она сказала про больших слонов и маленьких слонников. А здесь повыше. Это когда я дал ей обыграть Банни Хагерти в карты. В Райбич. У неё в бубновой взятке была червонная карта, и она это знала. А здесь, о, здесь Это когда она закричала: "Малыш!" увидев, как я выбросил туза в игре с Бобби Тимерсом. Мне пришлось выбросить туза, чтобы услышать это, но когда я это услышал, моё сердце, вот оно, у вас пред глазами, моё сердце перевернулось и уже никогда оно не станет прежним. А вот тут рубец, страшный рубец. Мне был 21 год, когда я увидел её в закусочной вдвоём с Уэдделом. Они сидели, сплетя руки, и она поглаживала его костяшки своими пальчиками. Он не знает, что Фрэнсис сделает со мной, думал малыш. Она делает меня несчастным, мучает меня, не понимает меня. Почти всегда, но иногда, иногда она самая чудесная девушка на свете. А с другими так никогда не бывает. Джеки никогда не делает меня несчастным, но Джеки вообще никак на меня не действует. Джеки отвечает на мои письма в тот же день. У Фрэнсис на это уходит от 2 недель до 2 месяцев. Иногда она вообще не отвечает, а уж коли ответит, то никогда не напишет то, что мне хотелось бы прочитать. Но её письма я перечитываю по 100 раз, а письма Джеки только раз. Стоит мне только увидеть почерк Фрэнсис на конверте, глупый, вычурный почерк, и я делаюсь счастливее всех на свете. Вот уже 7 лет, как это со мной творится, Винсент. Есть вещи о которых ты понятия не имеешь. Есть вещи, о которых ты понятия не имеешь, брат.